«Вкус блаженства». «Каков вкус у твоего блаженства?» — спросил кто-то Будду. «Отпей от моря», — ответил тот. «Отпей от одного берега, отпей от другого. Попробуй отпить середины океана. Вкус всегда один, соленый. У блаженства один вкус».